Глава 9. История Сары. Я боюсь микробов. Может ли ТИМ КПТ быстро помочь человеку, который страдает от очень тяжёлого расстройства? Или этот новый подход годится только для тех, чьи проблемы не так серьёзны? ОКР считается одним из самых тяжёлых и сложных для лечения психических расстройств. Психиатры настаивают на применении лекарств и психотерапии, которые зачастую неэффективны, и многие пациенты страдают годами, если не десятилетиями. ОКР — это тяжелая форма тревожности, которая характеризуется так называемыми обсессиями и компульсивными ритуалами. Обсессии — это навязчивые и пугающие мысли о том, что может случиться нечто ужасное. Например, вы можете лежать в постели и думать о том, выключили ли плиту, и бояться, что дом сгорит. Это обсессия. Поэтому вы встаёте, идёте на кухню и проверяете, точно ли конфорки погашены, на всякий случай. Это компульсия. После такого ритуала вы испытываете временное облегчение. Но вскоре мысли возвращаются, поэтому вы снова встаёте и опять проверяете конфорки. Снова и снова. Это классическая ОКР, которая может серьезно мешать в делах и ухудшать эмоциональное состояние. В запущенных случаях ОКР может быть по-настоящему разрушительным. Обсессии и компульсии становятся настолько тяжелыми, что вы большую часть времени нервничаете и все перепроверяете. Такой была жизнь Сары, которая великодушно согласилась посетить мою тренинговую вечернюю группу в Стэнфорде, чтобы я мог провести демонстрацию методов ТИМ-КПТ для студентов и коллег. Сара описала последние 20 лет своей жизни как настоящую агонию из-за страха перед микробами. Возможно, вы знаете, что та же проблема отравляла жизнь известного бизнес-магната и миллиардера Говарда Хьюза. Он тоже боялся микробов и некоторое время прожил в пентхаусе одного из отелей Лас-Вегаса, практически не контактируя с другими людьми и выполняя определенные ритуалы для защиты. Сара рассказала, что каждый день принимает душ около часа, использует особые ритуалы очищения и постоянно моет руки в течение дня. Кожа у нее на руках облезла и трескалась, но даже это ее не останавливало. Все консервные банки она открывала, держа их с помощью бумажного полотенца. Из-за ОКР Сара проявляла особые требования членам семьи. Например, она просила дочь мыть руки каждый раз, когда та касалась какой-нибудь гадости и не позволяла ей сидеть на полу ни дома, ни в школе, ни в гостях. Далее я приведу ежедневник настроения Сары. В качестве события триггера она выбрала момент, когда заходила на кафедру психиатрии и почувствовала невероятную панику, открывая дверь. Она сказала себе, что ручка двери отвратительна и покрыта микробами, и поэтому держалась за нее через салфетку. Но сделать это пыталась незаметно, чтобы никто не увидел, потому что Сара чувствовала стыд и унижение. Для людей с тревожностью такое чувство стыда характерно. Вы чувствуете, что с вами что-то не так, и говорите себе, что другие осудят вас, если заметят подобные симптомы. Так что вы стыдливо пытаетесь их скрыть, как делала Сара в течение последних двух десятилетий. Осознавать, что она страдала так долго, было очень тяжело. Смотрите таблицу «Ежедневник настроения Сары. Негативные эмоции» и таблицу «Ежедневник настроения Сары. Негативные мысли». После того, как Сара поделилась своей историей, я спросил, нуждается ли она в помощи. Это не самый очевидный вопрос, ведь люди, страдающие от ОКР, почти всегда противоречиво относятся к переменам, потому что убеждены в том, что избегают настоящей опасности. Я был рад услышать, что Сара хочет, чтобы ей помогли, и уточнил, какой именно помощи она ждёт. Конечно, я не мог обещать ей чудо, но если к концу сессии оно все-таки случится, то каким оно должно было быть? Чего бы ей хотелось? Сара ответила, что хочет исцелиться от ОКР и освободиться от тревоги и стыда, которые так долго отравляли ей жизнь. Я попросил Сару представить, что у нас есть волшебная кнопка. Если она нажмет на нее, то боязнь микробов и все ее очистительные ритуалы немедленно исчезнут без всяких усилий и после встречи она выйдет радостной и полностью исцелившейся. Я спросил Сару, нажала бы она на волшебную кнопку или нет. Как думаете, что она ответила? Почти все говорят «да», и Сара не стала исключением. Я объяснил ей, что у нас нет волшебной кнопки, но есть мощные техники, которые помогут ей освободиться от ОКР. Но перед тем, как она обрадовалась этой идее, я пояснил, что, возможно, нужно сначала изучить плюсы ее боязни микробов, а еще понять, какие позитивные и прекрасные ее человеческие качества скрывали в себе негативные чувства и мысли. Сара сказала, что ей в голову не приходило, что в боязни микробов может быть что-то позитивное. Я незамедлительно указал на то, что в очистительных ритуалах есть по крайней мере один большой плюс. Они действительно защищали ее от болезней. Сара согласилась, и мы записали эту мысль в качестве первого плюса. Перед тем, как продолжить прослушивание, попробуйте дописать в список остальные возможные плюсы. Поставьте себя на место Сары и задайте себе два вопроса. Первый какие плюсы есть у негативных мыслей и чувств, а также у компульсивных очистительных ритуалов, которые практикует Сара. Второй. Какие ее ценности и прекрасные позитивные человеческие качества они отражают? Пожалуйста, попробуйте самостоятельно провести позитивный рефрейминг мыслей Сары. Чем больше вы будете практиковаться, тем легче вам будет пользоваться этим мощным инструментом для работы с собственными мыслями и чувствами. Пример. «Моя боязнь микробов и ритуалы защищают меня от заражения, и это очень хорошо». Когда закончите, посмотрите, какой список мы составили вместе с Сарой. Согласитесь, плюсов оказалось очень много. Позитивный рефрейминг Сары. Первое. «Моя боязнь микробов и ритуалы защищают меня от заражения, и это очень хорошо». Второе. Очистительные ритуалы придают мне уверенности и успокаивают. Третье. Они доказывают, что я хочу быть здоровой. Четвертое. Я не заболею и не стану обузой для других. Пятое. Я смогу выполнить свои обязательства перед другими людьми, потому что буду здорова и работоспособно. Шестое. Сейчас сезон гриппа, так что вокруг действительно много вредных микробов. Седьмое. Ежедневное мытье рук и принимаемые мной ежедневно в течение часа душ говорят о моей дисциплине. Восьмое. Боязнь микробов отражает мою любовь к близким, ведь я не хочу, чтобы они заболели. Девятое. Мои ежедневные ритуалы говорят о том, что я добросовестная. Десятое. Моя фобия и ритуалы доказывают, что у меня высокие стандарты. Одиннадцатое. Высокие стандарты мотивировали меня много работать, что позволило многого добиться. 12. Стыд означает, что я скромная. 13. Стыд показывает, что я честная и готова принять свои недостатки. 14. Отсутствие надежды защищает меня от разочарования, ведь я почти 20 лет борюсь с этой проблемой. 15. А еще это значит, что я реалист, поскольку большинство специалистов сходятся на том, что ОКР — это расстройство, связанное с нарушениями в работе мозга, которое действительно сложно вылечить. Как только мы закончили список, я спросил Сару, зачем ей вообще нажимать на волшебную кнопку. Ведь если сегодня она излечится, то начнет прикасаться к зараженным поверхностям, и тогда Бог знает, что может случиться. Этот опорный вопрос — один из уникальных инструментов ТИМ-КПТ. Я не пытаюсь убедить пациента в том, что им нужно меняться, ведь это обычно приводит к усилению сопротивления. Напротив, я принимаю на себя роль подсознательного сопротивления пациента, в данном случае страха Сары перед переменами, и позволяю пациентам уговорить меня поработать с ними. Некоторые терапевты не любят этот подход, потому что боятся услышать от пациента, что тот не хочет меняться. Вот причина, которая порождает страх и ужас в сердцах большинства психотерапевтов. Практически все мои коллеги выбрали такую профессию, потому что хотели помогать людям. Помощь — это часть нашей профессиональной идентичности, которая угрожает самомысль о том, что пациент может не хотеть, чтобы ему помогали. Такое бывает, но достаточно редко. Обычно опорный вопрос оказывает противоположный эффект и зачастую внезапно пробуждает в пациенте решимость, так необходимую для изменений. Именно это и произошло с Сарой. Она сказала мне, что готова на всё, если я поработаю вместе с ней и за один вечер вылечу её от ОКР. Ей было слишком тяжело нести на себе груз тревоги, одиночества и стыда, груз, который давно перевесил любую выдуманную или реальную опасность от микробов и заражения. Это было приятно слышать, поэтому я спросил, готова ли она заплатить за сегодняшнее исцеление. Сара спросила, о какой плате идет речь. Я ответил, что ей придется столкнуться с чудовищем, которого она боится больше всего, а потом пояснил. Мы все выйдем из помещения, где проходил семинар, и начнем прикасаться к зараженным поверхностям, например, к стульчикам в туалете и к дверным ручкам, включая ту самую пугающую входную дверь. Как вы помните, в главе 3 я уже описывал эту технику — Она называется раскрытие или техника открытости и является очень важным компонентом лечения тревожности. Если вы встретитесь со своими страхами, то шансы на успех будут почти стопроцентными. Но если вы откажетесь, то, скорее всего, не вылечитесь. Решив, что моей истории придется кстати, я рассказал Саре о своем любимом моменте в сериале «Сумеречная зона». В этом эпизоде речь шла о Ванде, пожилой женщине, которая боялась выходить из своей полуразрушенной квартиры, ожидая, что снаружи ее ждет сам мистер Смерть. Несмотря на то, что мистер Смерть был невидимым для других людей, она несколько раз его встречала с самого детства и была уверена, что он придет за ней. Любой, кого касается мистер Смерть, сразу же умирает, а умирать Ванда была не готова. Ванда услышала какой-то шум снаружи и увидела невероятно красивого полицейского Харальда, который лежал в снегу. Он сказал, что в него стреляли и попросила помощи. Несмотря на свою подозрительность, Ванда помогла ему войти в дом и уложила в свою постель. Она удивилась, что не погибла в тот момент, когда прикоснулась к нему. Оказавшись в доме, Ванда рассказала Харальду о своём страхе перед мистером Смерть и пояснила, что тот несколько месяцев подряд приходил и пытался её забрать. Ванда добавила, что он прикрывается разными личинами, а когда приходит твоё время, касается тебя, и ты умираешь. При этом она была уверена, что не позволит мистеру Смерть себя обмануть. Ванда рассказала, что чуть раньше к ней приходил мужчина, который назвался прорабом. Он сказал, что здания собираются сносить, и ей нужно уйти. Ванда была уверена, что это мистер Смерть, и не пустила его. В этот момент в дверь постучали, и, несмотря на то, что Ванда не хотела отвечать, Харальд убедил её это сделать. Она приоткрыла дверь на цепочке и увидела, что прораб вернулся. Он сказал ей, что у него приказ, хотя ему и очень жаль. Прораб порвал цепочку и ворвался в квартиру, сбив Ванду с ног. Конечно, он извинился, но объяснил, что здание готовит к сносу в течение часа, и Ванда должна уйти. Ванда стала протестовать и сказала, что ей нужно помочь Харальду, раненому полицейскому, который лежит в ее постели. Прораб заявил, что в постели пусто, и ушел, напомнив Ванде, что она должна уйти немедленно. Ванда с подозрением спросила у Харальда, почему он не помог ей, когда прораб вломился в дом. Харальд попросил её посмотреть в зеркало, и Ванда поняла, что он там не отражается. Её будто молнией поразило. Харальд и есть мистер смерть. В ярости она закричала «Ты обманул меня». Харальд объяснил ей, что смерти не нужно бояться, что Ванду просто пугает неизвестность. Он мягко взял её за руку и сказал «Видишь? Ничего страшного. Когда Ванда спросила, придется ли ей умереть, Харальд велел ей посмотреть на постель. Там лежало ее собственное мертвое тело. А Харальд нежно сказал, «Видишь, Ванда, наше путешествие уже началось». Вместе они вышли из здания, умиротворенные и полные радости, а впереди их ждало удивительное приключение. Рассказав эту историю, я попросил Сару взять меня за руку. И вместе мы повели группу в невероятное путешествие, в ходе которого Сара встретилась со своим собственным мистером Смерть. Мы начали в женском туалете, где 20 психотерапевтов наблюдали за тем, как мы с Сарой трогаем стульчики. Она оценила свою тревогу на 125 по шкале от 0 до 100. Невероятно. Потом Сара пошла еще дальше, подняла стульчак и потрогала его обратную сторону. Я ей так гордился. Далее мы спустились на пугающий первый этаж, по дороге прикасаясь ко всем дверным ручкам. Сара по-прежнему была в ужасе. Когда мы добрались до входной двери, Сара протерла руками стекло, касаясь его там, где были видны отпечатки других людей. Ее это особенно сильно пугало. Затем мы вышли на улицу и обнаружили большой мусорный контейнер, который недавно опустошили. Он был очень грязным, а на дне оставался какой-то сырой мусор. Я велел Саре опустить руку и прикоснуться к нему. Поначалу она отказалась, так что я сделал это первым. Посмотрев на меня, Сара быстро коснулась контейнера, но тут же отошла, сказав, что это чересчур». Я подчеркнул, что Сара должна опустить руки по-настоящему глубоко в мусорный бак и снова показал, что нужно делать. Сара заставила себя повторить мои действия, ее чуть не стошнило в процессе, но она это сделала. А потом мы оба вытерли руки, а собственные лица. Некоторые из студентов почувствовали сильную тревогу и спросили, не стоит ли предложить Саре гигиенические салфетки, которые можно было взять у двери. Удивительно, насколько заразным может быть страх. Но мы проигнорировали этот вопрос и вернулись в лекционный зал. Я спросил Сару, как она себя чувствует. По её щекам потекли слёзы. Сара сказала, что невероятно мне благодарна и испытывает безумное облегчение. Теперь, по её словам, тревога опустилась до единицы или двойки по шкале от нуля до ста. Меня это ошеломило, как и студентов. Многие в тот момент заплакали. Но надолго ли хватило этих удивительно быстрых результатов? Некоторым очень сложно поверить, что такое в принципе возможно, особенно из-за того, что психотерапевтов учат. Лечение ОКР — это медленный процесс, в лучшем случае можно надеяться на ослабление симптомов. Перед тем, как мы разошлись, я дал Саре несколько домашних заданий, чтобы она попробовала технику открытия дальше и продолжала лечение после нашей встречи. Я попросил её написать мне по электронной почте через пару дней, чтобы я мог рассказать участникам семинара о её самочувствии. Вот письмо, которое я получил через два дня. Во-первых, во вторник я пережила потрясающую трансформацию. Это был волшебный вечер. И да. Я смогла весь день не мыть руки, только после уборной. Я даже перед едой их не мыла. А что еще более удивительно, я улыбалась и хихикала каждый раз, когда прикасалась к чему-то гадкому или неприятному. Это невероятно. Но это еще не все. Я хотела бы поделиться глубокими переменами в моей повседневной жизни, которые принес мне вечер вторника. Сегодня у меня был продуктивный день, и я очень рано проснулась, на полчаса раньше, чем обычно, и принимала душ всего 20 минут, а не час. Да, к сожалению, я действительно мылась по часу из-за дурацких и тупых ритуалов, простите за неизящные выражения. Но лучше всего то, что я смогла обойтись без моих привычных навязчивых действий и вышла из дома через 35 минут, а не через 2 часа, как обычно. Невероятно, сколько времени я тратила на это страдающее и загнанное в угол чудовище. Случилось ещё кое-что замечательное. Я съездила к свекрови, которая живёт в доме престарелых, и пообщалась с её соседями в душевной, очень тёплой манере. Я пожимала им руки, помогала с ходунками и даже выпила чаю, не переживая о том, что мне нужно вымыть руки. На прошлой неделе я не была на это способна без тревоги и без того, чтобы бегать в уборную и мыть руки. Ещё чудеснее и приятнее было то, что я как четырёхлетка провела руками по поручню в коридоре от одного конца до другого, и мне это так понравилось. А если это не доказывает, насколько мощный может быть Тим всего за одну сессию, то вот вам ещё одна история. Я потёрла руки о грязный пол, а потом облизнула их, причём не один раз, а дважды, и смеялась, пока делала это. Так я доказала дочери и мужу, что излечилась после того, как они заметили мое приподнятое настроение и то, что я перестала постоянно думать об этих своих микробах. Я была так счастлива, что муж и дочка заметили перемены в моем поведении. Они были в шоке, когда я показала им потрясающее видео, а также фотографию, которую сделал Эрик. Моя дочка поверить не могла, что я опустил руки в мусорный бак. Огромное спасибо, Эрик, за то, что запечатлел такой важный момент в моей жизни. Это действительно сильно повлияло на меня. Подводя итог, хочу отметить, что сегодня я вообще не тревожилась из-за того, что трогала дверные ручки, унитазы, полы, мусорные баки, поручни, инвалидные кресла и ходунки. А руки помыла всего один раз, после туалета. Причём сделала это быстро, всего за 10 секунд, а не, как обычно, потратив на это 3-4 минуты. Вот это настоящая независимость от раковины. Моя тревожность из-за возможного заражения началась в середине 90-х и становилась всё хуже и хуже. Представьте, как это отравляло мне жизнь и портило отношения с семьёй. Что интересно, образ грязных рук — И то чудесное видео, которое постоянно проигрывалось в моих мыслях, принесли мне много радости, облегчения и комфорт. Это просто потрясающе. Спасибо за безусловную поддержку и этот дар, который изменил мою жизнь. Я как будто выиграла в лотерею. Спасибо, Сара. Ты была такой смелой и просто сказочной. Какой потрясающий подарок ты преподнесла всем нам. Не так давно мы добавили на сайт совместный подкаст с Сарой под номером 162. Он был записан много месяцев спустя после той сессии. Мы хотели узнать, сохранился ли эффект. Эта запись стала одной из самых популярных в истории наших подкастов.